Монгольские послы в сопровождении сотни воинов добрались до границы царства Русь. Воины были мощными, в богатых и крепких доспехах настоящие степные богатуры. До границы их, дабы не обидели какие-то залетные тати, сопровождали обычные половцы, давно перешедшие на службу русским князьям и прозываемые черными клобуками. Но если монгольские послы своей элитной сотни охраны хотели показать мощь своей армии, то несколько просчитались. Черные клубуки передали их встречающему отряду из двух сотен русских витязей. При надобности русичи тоже умели пускать пыль в глаза. В каком-то смысле это даже своеобразная национальная забава. Вплоть до того, что траву красят или снег белят к приезду высокого начальства. Не сейчас, а в будущем. Витязи сидели на мощных конях, что чуть ли не в два раза превосходили степных лошадок по своей массе. Откуда такие монстры взялись? Ведь лошади русов в подавляющем своем большинстве мало чем отличались от степных собратьев. Максимум на две сотни кило тяжелее. Конечно, у богатых бояр и князей лошади имелись вполне достойные, но было их до обидного мало, и все равно с настоящими рыцарскими не сравнить. То трофеи, доставшиеся от рыцарей. Сначала от полностью перебитого ордена меченосцев собрали небольшой табун в пару сотен голов, потом позаимствовали лошадок у тех, что высадились на земли прусов. Тут было побольше, уже под пять сотен. После того, как этот экспедиционный корпус был побит, а потом заблокирован на берегу, в общем, одно из условий, что их отпустят до дому, было то, что они оставляют своих коней. Не безвозмездно, конечно, иначе путешествие рыцарей грозило затянуться, при их-то обвесе. Да и непривычно они ножками ходить, так что руссы проявили благородство и отдали своих коняшек, что похуже. Поменялись, в общем. Очень уж Юрию Всеволодовичу понравились рыцарские кони, так что он прибрал их себе. Ни одного не продал. Как не просили князья с боярами, и организовал под Киевом конезавод. Благо, среди трофеев хватало кобыл. Впрочем, с помощью трофеев в ударном темпе улучшали и местные породы. Вплоть до искусственного осеменения доходило Ибо собственных сил у жеребцов на всех катастрофически не хватало. Очень уж большая очередь кобыл к ним выстроилась. Тем более, что несколько скакунов отправили по Руси оплодотворять всех встречных и поперечных кобылиц. Бесплатно. Естественно, крестьяне, как услышали о том, тут же своих кляч на спаривание погнали. До рыцарского уровня такие смески никогда не дотянут. Но то, что выйдет, уже неплохо. «Все лучше, чем ничего. Получится крепкая рабочая коняга, годная как под седло для средней тяжести кавалериста, так и под повозку тягать обозные телеги. Не говоря уже о рабочей крестьянской лошади. А то этими маленькими степными лошадьми далеко груз не утащишь и много не вспашешь». Обнадеживающие результаты за эти три года уже были по всем направлениям развития. Но до оснащения такими конями всей кавалерии, конечно, оставалось еще далеко – лет двадцать. Даже те две сотни коней, на которых сейчас ехали витязи, были из числа трофеев. Что до самих витязей, то их обредили влатные доспехи. Мощная нагрудная наспинная пластина совсем тем же расправившим крылья соколом переходила в три железные полосы – внахлест на животе и спине – для лучшей подвижности. Руки и ноги защищали, соответственно, поручи и поножи. Голову венчал глухой конический шлем с единообразной штампованной личиной. Личину можно было украшать на свой вкус и кошелек. Бороду там с усами или бровями присобачить из меди, бронзы, серебра или даже золота. Кони, к слову сказать, тоже были неплохо защищены. По крайней мере, выглядели весьма внушительно. Голову прикрывала специальная пластина. Шею защищал своеобразный воротник из железных полос нахлест, что обеспечивали подвижность. Также были прикрыты грудь и ноги. Конские доспехи вышли не сильно тяжёлыми, так как изготавливались из тонкой жести, но при этом вполне неплохо защищали от рубящего удара, не говоря уже о поражении стрелой навесом. Хотя от стрелы, пущенные из мощного лука или арбалета, со сколько-нибудь близкой дистанции, конечно, не спасет. Круп закрывала попона с металлической чешуей, с ладонь размером, или кольчуга. С этим еще не до конца определились, и оба варианта проходили практическую обкатку. Вооружили всадников, помимо всего прочего, пиками. По поводу этих пик, дедушка Фрейд мог бы много сказать. В общем, были они очень длинными и состояли из двух частей. Тот элемент, что держал всадник, делали из цельной древесины, и на нее насаживалась ударная часть, изготавливаемая по клееной фанерной технологии. Так что не требовалось с собой таскать вазы целых пик. Достаточно было вести лишь вторые половинки, что, как правило, ломались при сшибке. В общем, напыщенных монгол, покоривших кучу народов, взяли словно под конвой такие вот неуязвимые монстры, что возвышались над ними, как великаны над карликами. Это их морально придавило. А по поводу пик, сравнивая их со своими коротенькими копьяцами, то тут вообще могли синдром неполноценности заработать. Понятно, что доспехи изготавливались не для встречи монголов, И ради показухи. Хоть Юрий и знал из памяти о будущем, что такое посольство должно заявиться, это был вполне реальный доспех, предназначенный для переоснащения кавалерии в будущем. Запасы комплектов начали накапливать к тому моменту, когда конезавод выдаст достаточное поголовье тяжелых рыцарских коней для того, чтобы можно было сформировать по-настоящему тяжелую пробивную кавалерию. Пока же придется обходиться. Тем, что есть.